Константину не хотелось идти в дом феоктиста, к тому же после ухода людей кесаря, посетивших его, ему все опротивило. Несмотря на их учтивость, философа не покидало чувство, что его допрашивают, а жерелье в руках Дияна привело их в полное недоумение. В их умишках никак не умещалась мысль, что столь дорогостоящую вещь можно подарить слуге. Константин улавливал в их вопросах мрачное недоверие. Наверное, им мерещилась какая-то тайна. Например, заговор против Кесаря, в котором Диан выступает как похититель. Но Диан не мог быть похитителем. Он был, во-первых, стар, а во-вторых, кто пустит такого оборванца, предсолнечный ли Кесаря. Да и о выгоде нечего говорить. Какая Константину может быть от этого голодранца выгода, которая стоила бы такой щедрости? Нет-нет, тут есть что-то, пока непонятное, но придет время, и все откроется. Недоумение сквозило в их взглядах. Философ прекрасно знал слуг Кесаря. Они привыкли себя продавать, их вселенная находилась между золотых стен купленного благополучия, и думать иначе они просто не могли. Его имя и известность заставляли их быть вежливыми. Не то они не остановились бы ни перед какими средствами, лишь бы раскрыть эту тайну. В их глазах Константин был либо большим хитрецом, либо большим дураком. Однако хитреец вряд ли расстанется с бесценным ожерельем. Философ не проводил их, просто подождал, пока они захлопнут за собой дверь, и улыбнулся. В улыбке были боль и сожаление. Вот кому он должен служить, бороться за их лицемерный мир, за их благополучие, над которым светит только одно солнце — золотой плевок на мисмы. Примечание. На мисма. Византийская золотая монета Константин прошелся по комнате, прислушался. Магнавра стихла. Во всей школе горела только его свеча. Он подошел к своим книгам и задумался. — Надо уехать. Надо бежать отсюда. Мрак навалился на окна, густой тяжелый. Константин стирал пыль с переплетов старинных томов и клал их кипой на стол. Он окончательно решил покинуть мир знати, где его душили притворство и фальшь. Пока он перебирал книги, глубоко в душе родились слова стихотворения. Я так спешил вернуться. Но что нашел я тут? Надежд моих разбитых лишь отзвуки живут. Они мне грудь терзают уж много-много дней. Твой голос даже ночью звенит в душе моей. Любовь мертва навеки. Тому виною ты. В науках преуспел я, но растерял мечты. Как рвался я на диспут, как в спорах пламенел, В искуснейших софизмах я рано преуспел. Но видел я, сколь дорог им древний их Багдад, И как любовью к дому глаза у них горят. Им родина, опора, непобедимый стяг. А что же я такое? И кто мне друг и враг? Я разве византиец или кесарь, может быть? И как могу я кровь свою славянскую забыть? К чему мне эта слава? И разве смысл в том есть, Чтоб мне теперь сражаться за славу их и честь? О, как они жестоки! Как их закон суров! Он веру иссушил мне и осквернил любовь. Зачем мне ждать напрасно, что Логофет решит? Оставить все и бросить, и Бог меня простит. Константин поднял последнюю книгу с деревянной этажерки, и мысль его оборвалась. Быстрые шаги приближались к двери. Через секунду в комнату ворвались сава Гораст и Ангеларий. Они вытолкнули вперед смущенного и ошеломленного Диана. целую руку!» «Он пьян от радости!» Диан опустился на колени, взял руку Константина, поцеловал и прижался к ней лбом. «Учитель, я как во сне!» мне и верится и не верится мы застали его в слезах сказал сава все о какой то невельна рассказывал вмешался горазд философ медленно отнял руку и оперся о стену второй раз он благодарит меня но за что сказал он человек пришел в этот мир сеять добро а мое добро лишь капля в море человеческих страданий каждому на этой божьей земле нужны ласка и окошко к свету но свет вряд ли проникнет сквозь это окошко, если нет свободы. диян дождался ее, и не стоит мешать его слезам, ибо пока жив человек, он омывает ими и радость, и боль. Гораст подошел к Диану и дружески положил ему руку на плечо. Старик все еще стоял посреди комнаты и шептал «И верю, и не верю». «Все правда, отец, все». Даже люди Кесаря приходили узнать, откуда у тебя столь драгоценное ожерелье. Тот, кто другим не верит, себе тоже не доверяет. Константин провел ладонью по лицу. Жаль, что я не могу вернуть тебе твою молодость. Не могу дать крылья, на которых ты устремился бы в сторону таинственного Хема, туда, где светит лазурь твоей нивушки, где прошла твоя молодость. Доброе у тебя сердце, отец, доброе. Я могу только завидовать, что где-то есть уголок о котором ты мечтаешь, и в котором живут твои светлые грезы. Ты, диян самый богатый из нас, ибо у тебя хоть что-то есть. А у нас?» Константин глубоко вздохнул и торопливо добавил. «Да, чуть не забыл. Приходил мой брат, искал меня. Поехать, что ли?» «Куда, учитель?» — поднял голову сава «К нему, в монастырь». «А нам нельзя туда?» — спросил Ангеларий. сава пойдет со мной». — А я? — спросил Гораст, поглаживая рыжую бороду. — Нельзя, Гораст. Тебе и Ангеларию пошлю известие, когда наступит время. — А ты, отец, чего пригорюнился? — Скажи старику, учитель, разве пускается в путь-дорогу замученная птица, если где-то там, на родине, ждет ее у старого гнезда хищный сокол? — Я понимаю тебя, отец, — улыбнулся Константин. — Здесь ты уже свободен, но там, на родине, вряд ли. Там ты будешь снова Париком в имении государя, ведь твоя Нива сейчас в чужих руках. Тогда ты станешь совсем бедным, ибо твоя долголетняя мечта, укреплявшая твою душу, сгорит в огне жестокой правды. Примечание. Парик — зависимый крестьянин в Византии и средневековой Болгарии. — Почему ты не берешь меня с собой? Ученики радостно зашумели, предложение старика было очень ко времени. — Возьми его, учитель, — настаивал сава возьми его, он никогда и никуда не сможет уйти от недоли, враг у таких, как он, везде, и в землях халифа, и в Болгарии, и здесь. Возьми его, учитель. Константин подошел к столу с книгами и сказал, улыбаясь. — Если поможете собрать книги, возьму. Бригала привлекала князя Бориса своей особой красотой, отшельническими скитами, тишиной и покоем. В стороне у крутого поворота реки высилась каменная крепость бывшего византийского стратега Михаила, о котором хорошо отзывались здешние земледельцы и рабы. Борис унаследовал его дом, полки, уставленные древними книгами о святых и послушниках. Пергамент источал запах ладана и воска. На нем были изображения, написанные кармином и золотом. Вероятно, книги принадлежали когда-то монастырям, укрывавшимся неподалеку среди скал и лесов ущелья. Когда войска отца заняли эту землю, Борис выпросил ее у него. Он впервые просил отца, и его просьба была удовлетворена. Пресиян переуступил землю, выдав специальный хрисовул о вечном владении, пока высятся горы и существует небо. Примечание. Хрисовул — буквально «золотая печать», скрепленная печатью грамота византийского императора. Молодой князь полюбил эту землю. Целые дни проводил он в густых лесах, охотился, размышлял. Странная успокоительная сила исходила от камней, речных полуостровов, сельских белилин, где светловолосые славянки расстилали длинные ленты полотна. И небо, и лес, и окруженная холмами равнина излучали тепло, от которого виноград Становился слаще меда. В стороне от крепости, на расстоянии одного пробега на коне, белели монастыри времен византийского стратига. Он был ктитором, и его изображение красовалось на стене в дальней часовне с маленькой церквушкой. Около него собралась семья, властная жена, вся в жемчугах и целый выводы детей. Первое посещение монастыря Борисом перепугало его обитателей. Князя встретили незнакомыми песнопениями, голоса звучали неумело, без надлежащей торжественности. Никто не знал намерений нового хозяина бригалы, и поэтому все были робкими и как бы оцепеневшими. Только глухонемой, оборванный монастырский служка кланялся безбоязненно, что-то там мычал, и все протягивал руку за милостыней. Борис бросил ему золотую монету. Тот долго рассматривал ее на солнце, не забыл попробовать на зуб. В благодарность служка побежал к груше росшей посреди двора, собрал несколько плодов и преподнес их гостю. Лицо игумена потемнело, встречающие испуганно попятились, не обидится ли новый хозяин бригалы, но его улыбка просветлила и их лица.